«Последний аккорд!» Спустя несколько дней он лежал на диване с наслаждением, читая новый роман Роджера «Железный». Только недавно пришло известие о смерти великого американского фантаста, составлявшего вместе с Айзеком Азимовым, Рем Брэдбери и Робертом Шекли плеяду блестящих мастеров этого жанра. И хотя некоторые из них уже покинули этот мир, Свет их таланта, как подлинной звезды, продолжал идти еще много лет. В этот раз он купил в Германии несколько романов желязной, ранее печатавшихся на русском языке. Читать подлинники всегда было интереснее, хотя и труднее. По его глубокому убеждению, самым литературным и самым красивым языком был язык Толстого и Достоевского, Чехова и Гоголя. Но, достав эти романы, не изданные на русском языке, он погрузился в стихию невероятных переживаний героев писателя, забыв обо всем на свете. Телефонный звонок прервал чтение. Он с неудовольствием отложил книгу и поднял трубку. «Да», — сказал несколько раздраженно. «Добрый день», — послышался незнакомый голос. «Кто вам нужен?» — спросил дронга Он не любил, когда ему звонили незнакомцы. С этого обычно начинались все неприятности. «Вы купили сегодняшние газеты?» Спросил вместо ответа незнакомец. «Посмотрите некоторые из них. Там есть имя одного из ваших знакомых. Он сегодня умер от сердечного приступа». Дронго положил трубку и начал одеваться. В газетном киоске работал знакомый парень, который обычно оставлял для него стопку свежих газет. Купив газеты... Дронго вернулся к себе, начал лихорадочно разворачивать одну за другой. Ничего не ясно. Кто умер за последние несколько дней? Все газеты дружно писали о весенней победе итальянских коммунистов на выборах. Он начал внимательно изучать страницы и, наконец, нашел известие о кончине газетного магната из Франции. Заметка собственного корреспондента столичной газеты «Известия» вызвала у него особый интерес. Похоже, корреспондент даже не понял, что именно он написал и какой вывод можно было сделать из этого сообщения. Человек загадочный и скрытный, один из самых влиятельных людей во всем мире, газетный магнат Робер Эрсон, всегда предпочитал действовать за кулисами. Никогда не давал интервью и не появлялся в светских салонах. Сильных мира сего он принимал у себя дома, вдали от посторонних глаз. На протяжении всей своей жизни Робер Эрсон одновременно строил свою империю прессы и занимался политикой, до самой смерти оставаясь депутатом Европейского парламента. В годы войны в 20-летнем возрасте он возглавлял профашистскую организацию «Молодой фронт» и сотрудничал с газетой того же направления «Пилори», которая провозгласила своей задачей борьбу с жидомассонами. После разгрома Германии Эрсона приговорили к десятилетнему поражению в правах, но затем амнистировали. Дронга не стал читать дальше. Он закрыл глаза. Робер Эрсон, владелец Фигара и Франсуар. Может, он и был великим магистром ложи или одним из его заместителей. На его долю приходилось более трети всех ежедневных газет Франции. Такой человек при желании мог оказывать любое влияние на общественное мнение страны, склоняя его в ту или иную сторону. Все так перемешалось в мире. Или магнат не выдержал разгрома центров в Швейцарии. Он был в тот день в парижском отеле «Георг V», значит, вполне мог быть одним из руководителей фонда. А по своему влиянию в мире он был одним из очень известных людей. Судя по сообщению, все сходится. Многие правые политики искренне считали, что в мире слишком много секретных жидомассонских обществ, и как реакция на эти слухи вполне могли сформировать свой собственный масонский орден, противостоящий в другой стороне. В этот момент раздался еще один телефонный звонок. — Вы нашли сообщение? — спросил незнакомец. — Нашел, — подтвердил дронга «Я просто хотел убедиться. До свидания!» И незнакомец, не сказав больше ни слова, положил трубку. «Они не успокоятся, — понял Дронга, ни та, ни другая сторона. И продолжат свой спор в двадцать первом веке. А может, нам еще предстоит быть свидетелями нового витка их противостояний? Интересно, кого изберут на президентских выборах 96 шестого года в Америке? Если оба кандидата останутся в живых, то это наверняка должны быть Билл Клинтон и Боб Доул, и победа любого из них будет победой сил, стоявших за ними. Интересно, подготовил ли фонд альтернативную фигуру Осинскому в случае победы Доула на выборах? Схватка идет за возможность влиять на самого авторитетного политика в мире, на будущего президента США. Мы все агенты влияния, подумал Дронго. Каждый представляет какую-то сторону. Каждый сознательно отстаивает те или иные идеалы. У любого влиятельного политика есть свои агенты влияния, окружающие его со всех сторон. Очевидно, без этого просто невозможно. И как часто мы бессознательно становимся на ту или иную сторону, не понимая в конечном итоге, что лучше всего руководствоваться во всех вопросах собственной совестью и своими жизненными принципами. Он аккуратно сложил газеты и вернулся к любимым книгам. Смерть газетного магната его больше не интересовала. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2021 года звукорежиссер юрий лиханов читал юрий лиханов